Глава восьмидесятая. Невесты на берегу. «Нам надо добраться до крепости, но я не могу выгрести против течения, когда вы все сидите в лодке. Сделаем это по очереди по одной. Сначала со мной пойдет. В прошлый раз ты спокойно сделал все, что хотел, когда мы были вместе, но если ты настаиваешь, я согласна быть первой». Ванга игриво улыбнулась, повела плечами так. чтобы ее груди под платьем заходили их стороны в сторону и шагнула обратно к лодке. Лея заступила ей дорогу. — Почему это ты будешь первой? — Ну, — пожала плечами Ванга. — В прошлый раз ты не возражала. Сначала была я, потом Витой, только тогда я не думала, что ты будешь против. — Я против? Лея уперла руки в бока, широко расставила ноги и упрямо склонила голову. Ванга переступала с ноги на ногу. и в поисках поддержки повернула голову в сторону Ива. «Ладно, пусть на этот раз первый будешь ты, потом пойду я, а Вита...» «Нет», — Лея покачала головой и тоже повернулась к Киева. «Я говорю о другом. Мы пришли сюда вместе и не знаем даже того, что ждет нас за ближайшим деревом. Мы не должны разделяться. Но я же сказал, что мне не выгрести с вами против течения. Тогда пойдем по берегу вместе». Но по пути перед самой крепостью будет еще речка, мы не переберемся через нее без лодки. Тогда ты оставишь нас там, а не в лесу, и вернешься за лодкой сам. Ты охотник, ты знаешь, как это сделать. А мы, мы в чужом краю, и не хотим оставаться без мужчины одни. — Я не останусь одна, — испуганно подхватила Вита. Ванга согласно кивнула. А «Мне тоже не очень хотелось бы сидеть тут одной, когда его не будет рядом. В лесу могут быть медведи или волки, и потом... Вдруг он возьмет только одну, например, тебя, Лея, и не вернется за нами?» «Вернется. Вы мои подруги, я никому не позволю вас бросить». «Позволишь. Когда-то это все равно произойдет. Он не может жениться сразу на всех нас. Ты уверена?» Леди ловито осмотрела Ива, даже потрогала его новую тунику, будто прицениваясь на рынке. Вальтер рассказывал, что в чужих краях мужчина может взять сразу три жены, и даже больше, боги чужаков не против этого. «У их бога большой дом, а куда приведет нас его? эй, эй», эй — напомнил о себе он, — «я еще тут, помните, поговорим, когда доберемся до людей, а до рынка перед крепостью, у меня там нерешенное дело, и там будет Вальтер, мы придумаем, что делать дальше, но идти надо сразу, пока все спят». Он жал в левой руке лук, провел правой по поясу, проверяя колчан и кинжал, раздвинул ветки кустарника и еще раз повернулся к невестам. Идите так, чтобы даже я вас не слышал. Ну да вы сами знаете, как вести себя в лесу. Ветки кустов сомкнулись за его спиной и застыли так, словно к ним ни разу не прикасалась рука человека. Переглянувшись, девушки подхватили свою поклажу и ринулись следом. лиственный лес перемешивался с мощными. убегающими далеко в небо стволами сосен, землю под ногами покрывала мягкая хвоя, мох и кусты вереска, среди которых прослеживались едва заметные тропинки. Плотное листвование скорослых кустарников не давало достаточного обзора. Полагаться можно было только на то, что протоптавшие эти тропинки люди еще спят. Зато птицы были другого мнения. Короткое лето надо было использовать с полной отдачей, И с лучами солнца призывные птичьи трели надежно заглушали все остальные звуки. Поэтому короткие вскрики, громкие хлопки за спиной застали его врасплох. Резко обернувшись, он нацелил в сторону звука стрелу и бесполезно сморщился. Тетива попала точно на натертые дневной работы и ночной греблей волдыри на пальцах. Превозмогая боль, он туже натянул тетиву и только тогда разглядел в листве испуганное лицо Леи. Ее верхняя губа нервно подергивалась. Не поворачиваясь, она указала пальцем за спину. «Там, рядом с витой, «Что с ней?» «Фазан, огромный такой. Взлетел совсем рядом. Мы испугались». «Вы испугались, птица», птицы? – уточнил он. «И что?» «Не уходи от нас далеко», — потребовала Лея. «Это мог быть и медведь, или кабан, или волки, а у нас нет оружия». «Тогда не отставайте». Они пересекли небольшой ручей, спугнули упитанного зайца, протиснули сквозь густой перелесок из молодого березняка и вышли на берег узкой реки с топким, заросшим ольхой берегом. Несколько подпиленных бобрами деревьев вымачивались в воде. Впереди, к высокому берегу речки, примыкала крепостная стена. Напротив нее раскинулся обширный луг. Определив направление, Ива повел невесту обратно по перелеску в обход луга чтобы не привлекать внимания часовых на стене. Второй раз они подошли к речке, когда впереди стали видны мачты кораблей на Рижском озере. С позади крепостной стены это место почти не просматривалось, а на краю противоположного берега стоял его недостроенный шалаш. Людей не было. Если пересечь речку сейчас, их прибытие никто не заметит. «Ждите здесь», — распорядился он. Это мой шалаш, а на том берегу я пойду за лодкой. Спрячьтесь здесь под кустами и не вылезайте до моего возвращения. Но если что-то пойдет не так, помните, что идете из лесной деревни на рынок. А если нас? Никто вас не тронет, людей не хватают без причины. Тогда оставь нам кинжал, потребовала Лея. Зачем? Так вы вызовете больше подозрений, либо мне разрешено появляться в городе с оружием. А мы не появимся, оно нам будет спокойней. Я спрячу его так, что никто не увидит.